Глава 64. Воскресенье, 13 августа. 0800-0900. У Кипа Брауна тоже не было слов. Небритый он сидел на кухне за барной стойкой, одетый в свободную рубашку, джинсы и макосины, держал в руках кружку кофе и смотрел в стену. Стэйси была рядом все еще в халате лицо бледное не накрашенное ты ведь это несерьезно спросила она кип пожал плечами поставил кружку и с мрачным видом начал ковыряться в тарелке с мюсли кип ты же не станешь упираться рогами когда речь идет о жизни нашего сына прошу тебя скажи что не будешь «Пожалуйста!» Ее глаза покраснели от слез. Браун встал и нежно обнял Стейси. Она не отпрянула. «Я не упираюсь, Стейс. Честное слово. Я сделаю все, что угодно, лишь бы вернуть Манго живым и здоровым. Но сейчас у меня просто нет таких денег». «В смысле? Ты спустил все?» В казино и на скачках. Ситуация с движением наличности временно ухудшилась. Активы отрицательные. А если простым языком? Что это значит, активы отрицательные? Кип сделал глубокий вдох. Я на милистейс. Едва набрал на выплаты по закладной на следующий месяц и учебу манго. У меня нет суммы, которую требуют похитители. «Ты шутишь?» Хотел бы я, чтобы это была шутка. «У тебя же миллионы на брокерском клиентском счете. Ты говорил мне, что в ожидании хороших инвестиционных предложений держишь часть портфеля ликвидным. Эти деньги трогать нельзя». «Почему?» «Потому что они не мои, а моих клиентов». «И сколько у тебя там?» «На данный момент около 15 миллионов». 15 миллионов? Примерно. Черт возьми, Кип. Два с половиной. Это мелочи. Они даже не заметят. Просто скажи, что вложил их, а на рынке что-то пошло не так, или как вы там говорите?» «Ну, конечно, Стейс. Будешь потом навещать меня в тюрьме?» «Ради всего святого». «Ты же знаешь, как перемещать деньги. Ты все время делаешь это для своих клиентов». «Да». «Но я не ворую их. Это не воровство. Ты просто одолжишь их на время». «Стейс, я не могу взять деньги с клиентского счета. Хочешь, чтобы за растрату меня отстранили на 10 лет, и моя карьера закончилась?» «По-твоему?» «Лучше, чтобы Манго умер!» Браун снова уставился на стену, на антикварный кухонный буфет, на фотографию в рамке, где запечатлен Манго в красной школьной шапочке, аккуратном сером блейзере и шортах со своей сестрой. Ему тогда было семь, и он с озорным видом смотрел в камеру. Стейси нежно добавила, «Дорогой!» «Помнишь тот момент, когда он только родился? Ты пришел в отделение, держал его на руках и, глядя на маленького Манго, говорил, как сильно его любишь, говорил, что ради него встанешь под пулю, помнишь?» Браун печально кивнул. «Ты больше не готов на это? Что изменилось?» «Ничего. Ты любишь его так же, как и в тот день?» «Даже больше. Но недостаточно, чтобы рискнуть ради него?» Браун опустил взгляд на свои пальцы, на ногти, которые он обычно поддерживал в идеальном состоянии. Сейчас несколько из них оказались обкусаны до крови. «Черт, Стейс, черт возьми, конечно, я готов на все!» Она поцеловала Кипа. «Я люблю тебя!» Впервые за долгое время он услышал эти слова. «И я тебя люблю!» ответил Браун и ответил искренне.